Пожары захватят огромные территории. В атмосферу выбросится колоссальное количество пепла и пыли, которые будут оседать в течение нескольких лет. Солнечные лучи не смогут пробиться к поверхности земли. Из-за резкого похолодания погибнут многие виды теплолюбивых растений и животных. Прекратится фотосинтез наступит то, что лет 20 тому назад назвали ядерной зимой. Большинство людей и животных вымрут от голода. А когда наконец пыль осядет и циркуляция атмосферы восстановится, возникнет парниковый эффект из-за существенного увеличения углекислого газа в атмосфере. Температура в приземном слое повысится, что вызовет таяние полярных льдов и затопление прибрежной части суши. Кроме того, нарушится магнитное поле Земли, изменится динамика тектонических процессов, возрастет активность вулканов. При падении астероида в океан последствия от удара будут не легче. В сушу захлестнут гигантские цунами и практически сразу же погибнет все живое почти на всех побережьях земного шара. Водяная пыль, попавшая в атмосферу, полностью изменит ее циркуляцию, что непредсказуемо изменит климат. Оба варианта смертельны для цивилизации. Напомню... Речь шла о теле диаметром всего в километр. Самое неприятное, что шансы погибнуть в такой катастрофе у всего человечества ничуть не меньше, чем шансы отдельного человека погибнуть в автомобильной аварии. Что это означает? Мы каждый день слышим или читаем сводки о том, сколько людей погибло в ДТП, наивно полагая, что уж нас-то точно минет чаша сия но если бы земля состояла членом какого-нибудь галактического сообщества из примерно 6 миллиардов членов каждый год до нас доходили бы сведения о сотнях тысяч погибших от астероидов цивилизаций в день по сотне первым кто серьёзно взглянул на эту проблему было правительство Соединённых Штатов. Начиная с 1981 года, НАСА регулярно проводит совещания по астероидной проблеме. С 1991 года эти совещания приняли международный характер. По инициативе НАСА и Международного астрономического союза создана рабочая группа по исследованию объектов сближающихся с Землей. Американцами был разработан проект под названием «Космическая стража». Он предполагает размещение на территории Земли шести двух с половиной метровых телескопов, которые будут осуществлять непрерывный мониторинг космоса. С помощью этого проекта надеются получить точные данные о перемещении в космическом пространстве астероидов, вычислить их траекторию, массу и скорость, и возможно спастись, ударив по астероиду ядерными боеголовками. Основными сторонниками ядерного проекта являются американские ядерщики, которых возглавляет Тейлер почётный директор Ливерморской национальной лаборатории США. Они считают, что уже давно пора произвести экспериментальный взрыв на одном из пролетающих мимо астероидов, чтобы отработать технику доставки и навигации зарядов, оценить границы наших технологических возможностей. Однако далеко не все учёные поддерживают этот проект. Многие Чтобы сбить астероид с опасного курса, предлагают обстрелять его свинцовыми болванками. Удар многотонной свинцовой болванки вполне может отклонить астероид на десятую долю градуса со смертоносного пути. А при верном расчёте этого будет вполне достаточно. Весьма перспективным представляется облучение поверхности космического тела высокомощными лазерами. Во-первых, изменение массы, вызванное резким испарением вещества, уже само по себе приведёт к изменению траектории полёта. А во-вторых, поток раскалённых газов должен стать для астероида своеобразным реактивным двигателем. Наконец, Мы просто можем прилететь на астероид и построить на его поверхности несколько космических двигателей, превратив астероид в одну гигантскую ракету. Запуск ракетных установок собьёт астероид с курса. Впрочем, пока это всё фантастика. Дело завтрашнего дня. До завтрашнего дня нужно ещё дожить. Но в нейтронном случае есть хотя бы перспектива решения проблемы обстрелять. А что прикажете делать с сверхновыми? Сверхновыми, как известно, называют взорвавшиеся звёзды. Нашему жёлтому карлику опасность превращения в сверхновую в обозримой перспективе не грозит. Но вот соседние звезды, помассивнее, могут выкинуть такой фокус. В момент взрыва сверхновая звезда излучает столько энергии, сколько Солнце способно выработать за 5 миллиардов лет. То есть взорвавшаяся звезда светит как 5 миллиардов Солнц. Думаете, что Звёзды далеки и нас не заденет. Увы. Если подобное радостное событие произойдёт в радиусе 25 световых лет от Земли, оно неминуемо оставит свой шрам и на нашей планете. Потоки ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения достигнут Земли и повредят её озоновый слой образуются бреши, которые не затянутся десятилетиями. Жёсткий солнечный ультрафиолет за это время подострибит планктон, основу пищевой цепи в мировом океане. Начнётся массовое вымирание живности в океане, а затем и на суше. Под действием космических лучей в верхних слоях атмосферы Резко возрастёт содержание диоксида азота. Мельчайшие капельки этого газа образуют туман, который окутывает нашу планету и охлаждает её атмосферу. Неприятно. Гораздо хуже, если звезда взорвётся ещё ближе. Уже подсчитано, что при взрыве сверхновой звезды на расстоянии 10 световых лет от Земли Количество озона в атмосфере нашей планеты сократится в три раза. Насколько велика такая опасность? В нашей галактике вспышки сверхновых наблюдаются в среднем раз в 50-100 лет, то есть пока нам просто повезло. Большинство сверхновых звёзд рвалось так далеко от солнечной системы, что мы даже не замечали их в непосредственной же близости от нас, то есть на расстоянии в несколько десятков световых лет, взрывы сверхновых звёзд наблюдаются примерно один раз в пару сотен миллионов лет. Вероятность этого события примерно такова, как и вероятность падения на землю астероида диаметром в десяток километров. Тем не менее, Подобное с землёй уже было. Не только астероиды стирали почти до основания жизнь на земле, но и вспышки сверхновых.